Глава девятая Великий князь Киевский Всеволод Ольгович принимал сегодня гостей и просителей. Делал он это не только без удовольствия, без желания, но и с явным раздражением, даже не вникая в проблемы просителей, по большей части отправляя их без решения. Князь был немолод, страдал многими болезнями и последствиями ранений, потому и не мог оставаться энергичным, деятельным. Вообще складывалось впечатление, что когда князья садились на великий киевский стол, они моментально теряли всю свою былую прыть, воинственность, решительность и управленческие таланты. Подобное можно было объяснить тем, что Киев уже давно не видел молодых князей, которые еще живут мечтой, пытаются и стараются что-то изменить, заполучить больше славы и власти. Умирал один киевский князь, чаще в преклонном возрасте, и на его место приходил следующий брат по старшинству. Конечно, Лествичное право чаще нарушалось, чем исполнялось, что влекло за собой усобицы, но это не меняло того, что в Киеве правили старые князья, которые, добившись своей мечты, ограниченной обладанием Киевом, думали уже о покое. Ограниченность мышления и желаний. Наверное, это тоже проблема русских князей. Они не мечтают о большем. Это Рюрик. После князь Олег мечтали, казалось, о невозможном, оседлать путь из варяг в греки. Они мечтали взять Царьград. И мечты эти, так или иначе, но осуществлялись. Пусть в великом городе Константина только и прибили щит к воротам, а после мечты князей стали сильно сужаться, ограничиваясь Киевом. Сам Всеволод не должен был сидеть на киевском столе. Он из Чернигова, роду Ольговичей, но есть в живых и здравствующих еще сыновья Владимира, прозванного Мономахом. И в самом Киеве росло недовольство Всеволодом Ольговичем, но пока вялая, как и сам князь, желающий угодить всем и каждому, правда при этом ленится быть справедливым и принимать решения. Киевлянам это пока что не так, чтобы и не по нраву. Их никто не трогает, новые подати не собирает, торговлю не контролирует, делай, как и что заблагорассудится. Такое положение дел несколько нивелировало отвращение к Черниговской династии в целом. «Ну а о том, что будет после смерти Всеволода, никто особо и не задумывается, несмотря на то, что тогда сложности в престолонаследии куда как прибавится. Стать бы Всеволоду великим князем киевским лет семь, ну или пять назад, когда он воевал за Киев, когда он жаждал его». Тогда Всеволод был решительным и смог отбиться от коалиции князей, штурмовавших Чернигов во главе с киевским князем Ярополком. Но нет, он пришел в Киев уставшим и безразличным к делам всей русской земли, болезненным. Всеволод Ольгович сделал то, к чему стремился всю свою сознательную жизнь. Взял Киев и более... Не знал, что делать далее А на Руси требовалось что-то менять Что-то делать Срочно, уже вчера Уже сто лет назад Народ с Перемышля Киева, Вышгорода Городов Черниговской земли Многие убегали за брянские леса Плодородные земли под Киевом Все меньше обрабатывались Степь надвигалась на лес Но не наоборот И мудрым людям уже становилось понятным, что дело только во времени, когда степь одолеет лес. Да, половцы сильны, и только лишь их внутренние свары не превратили кипчаков-половцев в ту силу, которая вовсе смела бы Южное княжество Руси. Да и сейчас поход одной лишь Орды уже событие катастрофическое. И их орд более десятка. Это только те подсчитаны, кто рядом с Русью. Ну а то, что они не умеют брать крепости. Была бы нужда и объединение, так половцы смогли бы и научиться штурмовать русские детинцы. Слаба ли русская земля? Нет, она сильна. Тут есть сильные и умелые воины, трудолюбивые селяне, не уступающие ни в чем иным европейским, порой и восточным, ремесленники. Сильная вера, пусть тут на Руси еще и помнят старых богов, но нет полыхающих костров, сжигающих иноверцев. Но и слаба Русь. Вот этим вот Всеволодом или Свары в Галиче, Новгород ищет свой путь, отвергая силу княжескую, Полоцк. Есть еще и другие враги – ляхи, венгры, чухонцы. Много проблем на Руси, вот тем она и слаба, как и половцы отсутствием единства, а также нет стремления что-то кардинально менять, чтобы быть сильнее». Вот и сейчас Всеволод выслушивал заранее подготовленные речи половецкого хана Акума, чьи кочевья находились на севере Великого Дикого Поля, напротив Киева и Торческа. Послать бы этого мелкого хана, чья орда меньше тридцати тысяч, это вместе с женщинами, детьми и стариками, к ящеру. Но нет, нельзя, иначе придется проявлять активность еще ненароком в степи идти. Всеволод Ольгович опасался покидать Киев, будучи почти уверенным, что сразу, как только он уйдет, золотые киевские ворота закроются и перед князем уже никогда не распахнутся. Потому Всеволод слушал о куме и даже думал, какие подарки ему преподнести, чтобы тот не озорничал сверхпринятых негласных правил, то есть... Не шел всей ордой, но мог отправлять отряды по сотне две воинов грабить и отлавливать людей. Так ведь, ну кроме отлова людей, поступают люди и его великокняжеской дружины. Нужно же молодняк обучать, да воинам улучшать свои навыки. Мне выразили свое согласие присоединиться в поход ханы Пятиорд ты должен сам покарать берендеев и иных клобуков. Уже откровенным образом наглел хан Акум, знавший русский язык, но намеренно, не желающий на нем разговаривать. Акум, мы знаем друг друга давно, ты еще в Черниговской земле полон брал, за что я разорял уже твои кочевья. И нынче «Приходишь до меня, и что, угрожаешь мне? Ты и те орды, что тебя поддержали, вы войны хотите?» Голос князя был грозен, но скрипуч. Много раз Всеволоду Ольговичу приходилось лишь показать свой гнев, даже сыграть его, чтобы собеседники проникались моментом и не дерзили. У него подобная смена маски происходила уже непроизвольно, автоматически. Вместе с тем Всеволод понимал, что нынче ему противостоять половцам, пусть и всего пятиордам, будет просто нечем. Нет, у него большая дружина более тысячи человек, еще он наберет более трех тысяч ратников по окрестностям, из Чернигова от брата своего приведет. И пусть будет еще более 10 тысяч черных людей из Киева, тех, кто пишется, не имеет коня». И с такими силами он не хотел войны. Уже потому не хотел, что неплохо сиделось и на столе в Киеве. Если поразмыслить, то далеко не факт, что получится собрать 10 тысяч черных людей, то есть ополчение». «Киевляне за Ольговича не пойдут». «Я лишь прошу великого князя урезонить клобуков, и все, более ничего. Все остальное пусть останется как есть», — сказал хан. «Как есть не устраивало бы энергичного князя. Торговли международной нет почти совсем. Нужна Руси торговля с Византией» как воздух нужна. Именно торговля некогда и создала русское государство, формируемое вдоль Волжского пути и пути из варяг в греки. Но против половцев, которые заняли дикое поле и не дают развиваться торговым связям, боязно выходить. Нет, не за жизнь страшно. Всеволод не умел бояться за свою жизнь — Он страшился потерять то положение, которое имел, к которому стремился долгие годы. Коршуны не дремлют. Есть на севере князь Юрий, сын Владимира Мономаха. Есть другой претендент, Изислав, внук Мономаха. Вот уйдет он на Половцев, а Киев уже и занят. «Скажи мне, ханакум. «А почему кипчаки не дают нам торговать с ромеями? Вот где наша обида сыщется!» Спрашивал киевский князь. До того уже прошел обряд дарения подарков, когда от хана были лишь символические дары, а вот Всеволод Ольгович расстарался. Тут и серебро, и доброе оружие на три десятка воинов украшения, серебряные подносы и кубок. Было видно, что Акун доволен. Скорее всего, он ни с кем из соплеменников не договорился, или эти договоренности не были прочными. И получается, что хан и потешил свое самолюбие, высказав киевскому князю, и неплохо, особенно для его не самой мощной орды, заработал, так что можно и отвечать на вопросы, даже вполне себе откровенно. «То не я, князь. На юге много ханов иных, а они не пропустят русских гостей торговых», — отвечал Акум. «Если ты соберешь сильный пояс со многими воинами, то прорвешься, но там иные супротив станут, те же новые люди из Венеции». Али их супротивники запамятовал вовсе кто газусцы или как-то схоже они зовутся. Ты говорил о том, что в союзе с тобой пятерт. Ну а если я вступлю в союз с иными княжествами, есть Киев, в котором людей поболе чем во всей твоей орде. Есть чернигов, Смоленск пришлет воинов. «Галич, это же твои люди более года назад разграбили большой поезд из Галича!» Сказал князь, и более всего он сейчас хотел, чтобы Акум убрался, да хоть и к черту. «Нет, то были не мои люди, то клобуки, вот с них и спрашивай, князь!» Запричитал хан, пряча глаза. «На самом деле...» Почти ни у кого не было сомнений в том, что большой поезд с товарами и людьми был разграблен именно кипчаками, вероятнее всего, не без помощи или при прямом участии Орды Акума. В том поезде не выжил никто, был бы хоть один видок, знавший, кто именно напал на этот поезд. Впрочем, а что хотел бы сделать князь? Разве пошел бы он походом на половцев? Нет, и ведока не нужно. Каждая Орда — это около 40 тысяч человек. Из них воинами выставить хан может до пяти тысяч, где далеко не все будут достойно одеты и вооружены. Тут играют роль множество факторов. Но даже так, пять тысяч с одной Орды — это двадцать пять тысяч с пяти. Вот тогда уже появляется сила — А ежели присоединятся еще две-три орды, тогда как отбиваться? Сидеть в городах и носу не казать, ждать, пока половцы пограбят и уйдут? Но под этот шум может прийти еще и Юрий, которого некоторые прозывают «долгими руками». Тихо называют, чтобы никто не услышал. Он женат на половецкой княжне, имеет сношение с некоторыми ордами. Сложно все на Руси, так что лучше пойти поесть и не забивать голову лишним, а забить живот вкусным. Я услышал тебя, хан, сказал великий князь и отправился трапезничать. Пост на Руси — это да, он нынче должен властвовать на столах русских православных людей. Но князь иногда считал себя в походе, а в походе Ост можно не соблюдать. Ой, ты степь широкая! Не люблю я степь. Лес? Люблю. Я лесовик. С детства по лесам хожу. Уважаю тихую охоту, в которой разбираюсь неплохо. Уж боровик от сатанинского гриба точно отличу. А вот степь... Единственное, что мне нравилось, что не стоило ожидать внезапных нападений. Места просматривались далеко, вот только эта палка о двух концах. Мы же, так же, как на ладони, пусть и пробуем идти рядом с лесостепью, выискивая пролески. Шли уже пять дней, медленно шли, словно в развалочку, но это было оправдано. Человека можно не беречь, а вот скотину обязательно оберегать. Да и передвижение поезда всегда осуществляется с той скоростью, с которой идет самый медленный участник обоза. У нас это были четыре коровы. Зачем отряду в походе коровы? Нет, оно понятно, молочко и все такое, но эти низенькие относительно коров будущего создания – чуть переступали копытами. Но не мне же тут указывать, как нужно устраивать переходы. Хотелось бы приставить к этому утверждению слово «пока». Вместе с тем медленное перемещение позволяло постоянно тренировать новиков, да и остальным дружинникам приходилось попотеть. Обучение было с упором на работу конными. Князь и старший сотник – пользовались степными просторами, где удобно отрабатывать возможное нападение. Уж не знаю, как работают всякие там кипчаки с печенегами, но в дружине некоторые всадники были, ну прям, джигитами. Стрелять из лука на скаку? Серьезно? Из композитного? Это, ну, очень сложно. Я, к примеру, даже после того, как освоился и вернул навыки верховой езды реципиента, И близко так не умею. А вообще, здешний подход мне нравился. Молодняку не дают присесть, постоянно загружают, но не бесполезным трудом, а тренировками, стрельбами, джигитовкой. Пусть такого слова тут и не знают, но навыки акробатической верховой езды отрабатываются. Немаловажными навыками, к которым приучают, являются и умение приготовить еду, поставить шатер. При этом не было тут такого, чтобы лагерь разбивали только молодые, но и разница между младшей дружиной и старшей явственно ощущалась. Тот же Мирон уходил обедать и ужинать к старшим воинам. Оттуда порой такие запахи доносились. «Есть! Сладилось! Сладилось!» — закричал Спирка, заставляя меня вздрогнуть. Выдался часик отдыха так вздремнуть решил, а этот орет. «Уже скоро у меня своя тренировка на растяжку и отработку ударов, так что ни капли энергии в пустоту, только саморазвитие и самосовершенствование. А тут приходится вместо отдыха за спиркой присматривать». «Что случилось?» — спросил я, переворачиваясь на правый бок, чтобы видеть Спиридона. «Самострел зарядил!» Счастливый дьячок показал мне арбалет, в котором была взведена тетива. «Молодец», — сказал я безучастным голосом. «Ныне я не слабосилок?» — прямо детским тоном спросил Спирка. Да он и вел себя последние четыре дня как ребенок, чье самолюбие было задето. Он все пытался доказать, что не слабый и вовсе не баба какая, а самый, что не наесть муж, в смысле мужчина. И чем больше Спиридон доказывал мне, что может быть воином, тем больше я убеждался в обратном. «Не майся дурью, Спирка! Рожденный ползать летать не может!» — сказал я, встал и потянулся, широко расставляя руки. Темно-коричневую тень, молнии, приближающуюся ко мне, я увидел слишком поздно, чтобы адекватно среагировать. Этот «дрон»? Заходил со стороны спины. Вдруг даже показалось, что я там, на той войне, в будущем. Но в последний момент рассмотрел пернатое создание. «Твою мать!» — закричал я, когда большая птица пристроилась мне на руку на запястье. Я попробовал стряхнуть этого гостя, начал трясти рукой. Но наглец, если сокол самец, а не самка, И не думал стряхиваться, уцепился в мою руку и так цепко, что своими потугами скинуть сокола я добился лишь царапин на своей руке. А когда попробовал схватить пернатого, он так клюнул меня, что пришло решение не трогать этого. Видел я таких в прошлой жизни. «Ну, сидит, пусть сидит». Тем более, что, рассмотрев гостя, я убедился, что он явно ручной, скорее всего, князя. Не думаю, что подобные ручные птицы доступны многим, а шелковая ленточка на шее сокола явственно говорила о том, что летающий хищник принадлежит... «То как! Без перчатки сокол сел!» — удивился Спирка. Я стоял и недоумевал. Наглый птиц, или как еще этого сокола назвать, безмятежно сидел на моей руке. Не сразу я вспомнил, что уже был знаком с этим товарищем. Это мой отец дарил княжичу сокола, но до того богояр тренировался коленыша. Я любовался грациозной птицей, потому и не заметил, как ко мне подошла целая делегация. «Верни, ярла!» потребовал княжеч, который и был во главе пятератников. Мальчик хочет казаться мужчиной, во всем пародирует модели поведения взрослых, но пока не дотягивает до роли, скажем, заместителя князя. Вот и сейчас он смотрел на сокола, как я понял по кличке Ярл, и чуть не плакал. Было, видимо, обидно княжичу, что любимая живая игрушка не прилетела на его перчатку. Княжеч, он сам прилетел!» — сказал я, до сих пор несколько недоумевая, как такое произошло. «Не могу до конца понять серьезность ситуации, но все вокруг нахмуренные, какие-то суровые. Так что кажется, что я убил кого-то или совершил еще какое преступление». В Индии даже в будущем голову могут свернуть за обиду корове. Разве на Руси подобное же в отношении соколов? Да нет, не слышал я об этом и в будущем, и память реципиенту утверждает, что сокол, всего сокол, только стоит обученным, как добрая деревня. «Княжеч, дай клобук!» то ли попросил, то ли потребовал старший сотник Барамир. Наверное, все-таки потребовал, и тон старшего сотника был менторским, слегка высокомерным, поучающим. Ростислав Иванович подал Баромиру кожаную соколиную шапочку, которая и называется клобук. Старший сотник подошел ко мне, строго посмотрел в мои глаза, но я взгляд не отвернул. При том, что Баромир обладал меньшим моего ростом, ни не казался. «Суровый мужик, явно опасный, от того и кажется выше». Барамир надел шапочку на глаза соколу, и тот сразу же чуть ослабил хватку. Небольшие капельки крови стали стекать по моему запястью. Старший сотник забрал сокола, а я осмотрел свою руку, чтобы убедиться в целостности вен. «Не ведаю как, но, кабы более, ярл к тебе не прилетал» сказал Барамир, усаживая сокола на перчатку княжечу. А это что такое? Княжеч мне сочувствует? Его глаза, некоторая жеманность, говорила о том, что Ростислав Иванович увидел во мне такой же объект для нападок старших, как и он сам. И убеждать в обратном, княжечу, думаю, не стоит. Легкая улыбка, обращенная к мальчику, лишь укрепила уверенность, что с сыном князя можно и нужно более активно работать, еще бы понять, как к нему подступиться. Ростислав Иванович тренируется отдельно, сам старший сотник показывает ему уловки и ставит движение. Поговаривают, может и правду, что княжич для своих лет очень даже искусный воин. Посмотрим, что с этого сегодняшнего момента можно будет выжать. Если только этот момент не выжмет меня. Княжич ушел, за ним потянулись и другие ратники. А те воины, которые решили поглазеть на ситуацию, быстро нашли себе другое занятие. Скорости в поиске работы предал окрик Барамира про бездельников и что пора ему усилить тренировки. Все ушли а я остался смотреть вслед княжичу, вспомнил все про птицу. Почему-то этот сокол был для меня дорог. Я занимался с ним, отец учил о соколиной охоты. Тогда ярл знал меня как хозяина. Это был единственный момент в моем общении с отцом, когда я видел в нем родителя, а не мучителя». Но пришло время, и Богояр подарил уже обученного сокола князю Ивану Ростиславичу. Что-то тоска накатила. Нет, нужно думать, как сокола именно этого себе добыть.